Глава 30. Осмотр на месте. Квартира была наполнена бросовыми вещами, неудобными и нежеланными, как сорная рыба на столе бедняка, и оттого раскиданными не по месту. Безотрадно было наблюдать подобную свалку у состоятельного купца Но его семья обитала промеж хлама, не пытаясь преобразовать завалы по своему усмотрению, вжилась в него и слилась с ним в одно неряшливое целое. Пахло слезами, соплями и слюнями, а еще вареными яйцами и чесноком, перебивающим тленное амбре гниющей ветоши и тронутого грибком дерева. Анненский не морщился. Сыщик перебывал в домах стольких богачей, что перестал удивляться их прихотям в обустройстве приватной обстановки. Положив руку на сердце, его личные апартаменты представляли собой помесь казармы, отеля и борделя, но Александр Павлович и не стремился никого туда пускать. Жена Вальсмана с лицом осунувшимся и потемневшим от горя, Куталась в толстую шаль и замотала голову черным платком. Из нее было не вытянуть ни слова. Окруженной родственниками, как стаи голодных рыб, она лишь разговаривала со своими детьми тихим голосом, и сыщик оставил вдову в покое, усомнившись в целостности ее рассудка. «Не дряхла и мать купца». Ни отец, приросший к постели, старик с седой гривой и бородой пророка, не могли сообщить ничего полезного. Вальцман засиделся в конторе по своему обыкновению, а до того о нем никто и не справлялся, и не звонил. А оказалось, что в квартиру проведен телефон. Аннинский немедленно им воспользовался и связался с редакцией газеты, где рассчитывал застать своего осведомителя, но там ответили, что Ежов откомандирован по важному заданию, а какое это задание – тайна. хлебавший жандарм оставил квартиру Вальцмана и сошел туда, где текло густо. В полуподвальном коридоре и на черной лестнице сохранялись остатки побоища – брызги и мазки на стенах. По полу там и сям затоптанные жильцами и полицейскими лужи. В углублениях пола свернулись черно-красными валиками сгустки. Кровь разнесли по всему двору. От ворот можно было наблюдать дорожку из сукровицы и мозговых частиц. Меловыми кругами были отмечены места, где нашли стреляные гильзы и брошенные раскольником обломок топорища. Анненский прибыл на место преступления из анатомического театра, в котором осмотрел раны на телах убитых, и по характеру повреждений пришел к выводу, что их нанес тот, кого он ищет. Во всем был прав мэтр уголовного сыска. Парфирий Петрович навел на верную дорогу. Раскольник питал интерес к купцам, связанным с чайной торговлей а прочие похожие убийства совершали иные душегубы, охочие до его славы, но каждый орудовал по-своему, и отличия были разительные. Стоя в коридоре и пристально осматривая кровавые пятна, Анинский задался мыслью, чего всякий раз желал заполучить Раскольник. Несомненно, денег. Даже в тех случаях, когда не происходило хищение финансовых средств, Это случалось не по желанию преступника, а ввиду непредвиденных им осложнений. Им или ими. Неужто всякий раз их было несколько, но обстоятельства позволяли подельникам остаться незамеченными? Преступников должно быть было больше одного убийцы. Ведь кто-то наверняка выступал в роли наводчика. Едва ли человек, знакомый с купцами лично, происходящий из их среды, брался за топор, чтобы расколоть голову, как полено, своему приятелю или компаньону. Бывшему компаньону? Коммерсант такого круга и вовсе не захочет морать руки. Если вынудит обстоятельства, он предпочтет воспользоваться револьвером. Сегодня им впервые воспользовались. Кто это сделал? Наводчик когда понял, что Раскольник не справится с толпой набежавших соседей, или наводчик сам не ходит на дело, потому что это наводчица, знакомая со всем кагалом чая торговцев. Лесандр Павлович деликатно потревожил платон, тронув за рукав, поскольку не дозвался с первого раза. Тут Стрюцкий энтот объявился, крутится по дому, жильцов расспрашивает, Анненский вздернул голову и посмотрел на Вахмистра, будто вынырнул из дремоты. Вдохновенный порядок умопостроения рухнул. «Стрюцкий, давай его сюда!» На лестнице послышался ажитированный тенорок Стрюцкого, затем дробный перестук копытец, сопровождаемый гулким топанием Вахмистра, и, наконец, пред Анненским явился вертлявый мелкий журналист. Платон, — ротместер указал на лестницу, — не пускай сюда никого, пока мы не поговорим. Будет сделан, Александр Павлович, — обнадежил слуга, и стало понятно, что сделано будет в лучшем виде, и сомневаться в том не приходится. Стрюцкий подергал свой куцый пиджачок, устраняя беспорядок в костюме, подобно птице, что прихорашивает носом перышки, не потому, что перышки взлохматились, а чтобы занять время. Он угодливо заглядывал ротмистру в глаза, тщась выведать признаки гнева до допреж того, как он и окажется проявлен и излит. — От кого ты узнал? — с пренебрежением спросил Ланнинский. — От жильцов, — немедленно сдал источники репортер. — Как тела и раненых свезли, нам в редакцию мальчонку прислали. — Скорбь скорбью, но гешефт есть гешефт. Господин редактор за наводку рубль платит. На скулах жандарма задвинулись желваки. Да вы там у себя в редакции из отцовских костей мыло сварите. Иногда мы так и делаем, захихикал журналист. В суматохе нашей жизни времени на самой копании не остается, и склонности к нему не возникает. Зато мы делаем газету, в которой сведущие люди рассказывают интересные вещи. Из кармана пиджака он, как бы невзначай, достал записную книжку. Душман тут! Воздух дико спиранский скривил нос репортер и повел жалом на кровавые пятна. Как считаете, уголовники наворотили аль политические? Даже если политический, все равно преступление уголовное. Жандарм спохватился, когда было поздно, столь умело корреспондент отвел глаза. «От ты жук! Прирожденный провокатор!» «Да, сударь, я провокатор!» «Провокатор!» — журналист скорчил скорбную мину, будто собираясь заплакать, и кривлянием своим окончательно разоружил жандарма, испытывающего без и сна упадок сил. «Сам-то как считаешь?» — вяло поинтересовался сыщик. «Пока ничего не могу придумать». Может, их бог покарал? Яхве обидчив, как непризнанный гений, угодливо закудахтал Стрюцкий и немедленно спросил вновь. Предполагаете участие Раскольника? Возможно. Есть в том числе и такое предположение. В бесконечном ряду других версий, подчас диаметрально противоположных. Репортер раскрыл книжку и посмотрел на Анненского глазами умного дятла. Это была экспроприация или грабеж? «Пиши в свой сортирный листок, что преступление носило политический характер злонамеренного антисемистского толка», – распорядился жандарм, чтобы не возвращаться к теме Раскольника. «Политические деятели сначала учинят что-нибудь эпохальное, а потом подумают. Если постараться, в этом можно усмотреть признаки злого умысла». Карандаш барзаписца замелькал по страницам. А ты что разнюхал? Мне показали трупы, сообщил корреспондент, записывая. Погромщики стреляли и рубили, и чем-то тяжелым били. Банда была из трех человек. Мужик, коренастый, косматый, стрелял. Высокий в плаще с капюшоном топором орудовал а молодой тощий разночинец лампой светил. Потом я в озерки поехал одну догадку проверить, но она не подтвердилась, а сюда только что вернулся. В озерки? – рассеянно переспросил Анненский. Озерки. Александр Павлович попробовал собрать выстроенную было цепочку мыслей, но не восстановил. А ведь озарение мелькнуло так близко. Он помнил, что догадка появилась, но не мог представить, на что она похожа. Прежде за такого не наблюдалось. Но и догадок не появлялось на третье утро без сна. «Ладно», – вздохнул он, – «ходи тогда по дому, расспрашивай, кто что видел и кого подозревает. Они тебе по-свойски расскажут гораздо больше, чем полиции». «Совершенно верно», – залебезил Стрюцкий, – «разговорю непременно». У меня тут родственники. Анинский шагнул было к выходу из подвала, но остановился как вкопанный, обернулся и с возмущением посмотрел на доносчика. Ты, дьявол, совсем бесчувственный? Я профессионал, хвастливо заявил Ежов.